Глава 2. На другой день Нихлюдов проснулся в девять часов утра. Молодой конторщик, прислуживавший барину, услыхав, что он шевелится, принес ему ботинки, такие блестящие, какими они никогда не были, и холодную чистейшую ключевую воду и объявил, что крестьяне собираются. Нехлюдов вскочил с постели, опоминаясь. Вчерашних чувств сожаления о том, что он отдает землю и уничтожает хозяйство, не было и следа. Он с удивлением вспоминал о них теперь. Теперь он радовался тому делу, которое предстояло ему, и невольно гордился им.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 Висевший капельками на листьях, на сучьях, на траве. В окне стоял, кроме запаха зелени, Еще запах земли, просящей дождя. Нехлюдов, несколько раз одеваясь, Выглядывал из окна и смотрел, Как крестьяне собирались на площадку. Одни за другими, они подходили,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 Он шел исполнить то желание крестьян, об исполнении которого они не смели думать, отдать им за дешевую цену землю, то есть он шел сделать им благодеяние, а ему было чего-то совестно. Когда Нихлюдов подошел к собравшимся крестьянам,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 Начал рыжеватый мужик-краснобай. «Мы не обижаемся, господами. Только вот насчет тесноты, — сказал другой широколицый мужик с большой бородой, — жить тесно стало. Я затем и призвал вас, что хочу, если вы желаете этого». «Отдать вам всю землю!» — проговорил Нехлюдов. Мужики молчали, как бы не понимая или не веря.